Васильевский спуск «Сиди в машине и не высовывайся», — сказал ей Андрей, поцеловав твердыми губами и вынув из бардачка пистолет. Стало совсем темно. Васильевском спуску гуляли припозднившиеся туристы. Маша тихо сидела в постепенно охлаждающейся машине, и ей было очень страшно. «Может быть, стоило позвонить Анютину?» Зачем Андрей пошел в одиночку? А может быть, выйдя из машины, он уже всем отзвонился, и весь спуск на самом деле оцеплен? Тогда почему не вводят за пределы оцепленной зоны иностранцев? Ей казалось, что время замерло. Маша смотрела вокруг и говорила себе, «Ну, конечно, где же мы еще встретиться, как не здесь? Кремлевская стена нигде не кажется столь высокой, как у реки» где волной вздымается широкая лента спуска, на гребне которой, подсвеченный словно печатный пряник, стоит Покровский собор. Любимая точка для видового фото для молодоженов и туристов. Глянцевая картинка, до которой можно усечь любой самый сложный и прекрасный город в мире. Глядя на почти черные в наступившей темноте стены древней крепости, она думала о том, что история любого города — Любой точке на карте, где многие столетия живут бок о бок люди, — это история крови и жестокости. Такое уж безжалостное животное человек. Если вдруг на мостовых старинных городов проступила бы вся кровь, которая на них когда-либо была пролита, то мы бы шли в ней по щиколотку, а то и по колено. И никогда больше не согласились бы жить в городах, потому что из всех есть только один безгрешный, но его никто не видел. Град Небесный, Иерусалим. Внезапно зазвонил телефон, и Маша с ужасом поняла, что это мобильник Андрея, который тут забыл на приборной доске. Значит, он не может позвать на помощь? Значит, он бродит там один в темноте в поисках убийцы, что поджидает его в густой тени крепостной стены. Маша резким движением схватила телефон, вылезла из машины и стала как выпавший из гнезда птенец беспомощно оглядываться по сторонам. Андрея нигде не было видно. Вокруг спешили по своим делам люди, и хотелось набрать в легкие холодного, влажного рядом с Москвой рекой воздуха и крикнуть «Уходите! Спасайтесь, кто может!» Маша судорожно выдохнула и стала искать в телефонной книге мобильника номера Нютина. «Машенька!» — вдруг услышала она тихий голос, и на некую долю секунды вздохнула с облегчением. Уже хотела повернуться, слава богу, здесь не Кник, он знает, что делать но вдруг замерла, вспомнив. Он стоял прямо за ее спиной, и, казалось, она даже чувствует его дыхание, не очень свежее дыхание немолодого человека. — Машенька, — со вздохом сказал голос, родной и бесконечно чужой одновременно, — папа бы тобой гордился. Ты всегда была очень умной и упрямой девочкой. — Я верил, верил, что мы с тобой обязательно встретимся, — она услышала довольный смешок. — Вот так, в конце моего пути. Мне бы очень не хотелось оказаться тут одному, но я знал, что ты меня отыщешь. Видишь ли, поначалу Федор тоже доверял мне до конца, но в тот вечер он стал задавать мне вопросы. Я еще не успел на них ответить, как он уже понял, что его подозрения обоснованы. Он же хорошо знал меня, Федя. Мы были лучшими друзьями, уж кто-кто, а он видел, когда я вру.